Она, не больше, чем другой, могла читать в той страшной роковой книге будущего, которая скрывает самые важные события на самых затаенных страницах. Нет, принцесса просто хотела покарать короля за его чисто женскую скрытность.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 Вот что, без сомнения, думала принцесса о короле. Само событие оставалось в стороне. руководясь этими соображениями, она сделала соответствующее внушение фрейлином и во всех подробностях подготовила только что разыгранную комедию. Король был ошеломлен. С тех пор, как он вышел из-под опеки Мазарини, Людовик в первый раз видел, что с ним обращаются, как с обыкновенным смертным.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 Оставалось молча проглотить обиду, сохранив на лице обычное благодушие и приветливое выражение. Нужно было, как ни в чем не бывало, подружески обращаться с принцессой. По-дружески, а почему бы и нет? Принцесса либо была виновницей неприятного события, либо оставалась пассивной зрительницей его. Если она подстроила его, это было с ее стороны большой дерзостью, но разве ее роль не казалась вполне естественной?